Придется сказать Ундару, что операцию следует провести за три, максимум четыре минуты. Больше слепленный на коленке обжора не проработает. Упорство щенков вызывало у Ерги нет. Уважением это чувство называть не стоило. Скорее, веселое удивление, как у взрослого чела, впервые в жизни наблюдающего.